Глава тринадцатая. Идем, напомнила себе Ива, ожидая, когда я наконец закончу гонять с горошек по тарелке. Сегодняшний ужин был еще тоскливее, если это, конечно, возможно. Да, кивнула. С помощью Леры Нокса выбралась из за стола и, не глядя на Дункана и притихшую Леру Чирсти, прошла мимо Ивы к выходу. Сегодня в саду было ветрено и даже надетое непривычного кроя пальто, больше похожее на пончо, не спасало от промозглого холода. Кутаясь от сырого, пахнущего солью и йодом ветра, я задумчиво пинала осыпавшиеся листья и ни разу не взглянула на сопровождающего меня мужчину. Прошло еще пять дней моего заточения, бесконечных, похожих друг на друга дней. Дети так и не вернулись. Ивар и Дункан старательно избегали со мной общения, а вечерняя прогулка для мужчины была скорее повинностью. Слуги тоже все больше отмалчивались, умудряясь убирать в моих покоях в короткие промежутки, когда я вышла за очередной книгой в кабинет. На кухне мне тоже были не рады, и после того, как меня пару раз вежливо, но настойчиво выдворили из помещения, я больше туда не приходила. «Что-то случилось?» Вдруг спросил Ивар, придержав меня за руку. «Ты заболела?» «Нет», – коротко ответила, выдернув руку из захвата, снова побрела к стене, чтобы, добравшись до нее, развернуться и пойти обратно к замку. И так пара кругов замечательной прогулки. «Елена?» – тихо рыкнул Ивар, снова схватив меня за руку. «Что с тобой? Ты молчалива?» «Хм, ладно». Усмехнулась я, вскинув голову, пристально взглянула на мужчину, медленно, тщательно подбирая слова, произнесла. «Я, Юсупова Елена Юрьевна, однажды я и моя подруга Галина отправились на святой источник. Я болела. Нырнув в него, я странным образом переместилась в ваш мир». Сначала меня приняли за волшебное животное, после за сбежавшую девушку, Катарину. И не надо делать вид, что ты об этом впервые слышишь. Елена, Катарина, я отправил гонца к твоему отцу. Растерянно пробормотал мужчина. Ты поступила плохо, сбежав из клана, и... Я не Катарина! Рявкнула, холодно взглянув на Ивара. Ты вообще слышал, что я сказала? Я из другого мира, где строят высокие дома, даже выше, чем расстояние от вашего моря и до этой стены. В моем мире по дорогам ездят машины, а по небу летают самолеты, с помощью которых люди могут оказаться на другом конце земли за считанные часы. У нас есть электричество и горячая вода в кране, детские сады, школы, университеты. А еще женщины свободны и вправе выбрать для себя жизнь и работу по желанию. «Я приглашу лекаря. Пусть он осмотрит тебя». Глухим и обеспокоенным голосом проговорил Ивар осторожно, но крепко подхватив меня под руку, повел в замок, бурча себе под нос. Ходили слухи, что дочь старого Фергюса не в себе, но... «Хватит!» – прервала мужчину, резко остановившись, Принялась быстро задирать подол платья. «Я докажу тебе. Когда папенька или кого там пришлют за Катариной прибудет, спроси, есть ли у его дочери шрам». И не обращая внимания на вытаращенные глаза и хриплое дыхание мужчины, я показала на ровную белую полосу с внутренней стороны бедра у самого края трусиков. Память об аварии, которая отобрала у меня сына и мужа, странным образом сохранилась на мне, хотя другие шрамы, детские, юношеские, почему-то бесследно исчезли. «Ты замерзнешь», — глухим голосом произнес Ивар, разгибая мои пальцы, крепко вцепившиеся в подол платья, сказал, «Я спрошу». «Отлично!» — насмешливо бросила, поправив пальто, рванула к замку, но все же решила узнать и спросила, «Когда ты убедишься, что я не Катарина, что со мной будет?» «Ты отпустишь меня?» «Елена?» — запнулся мужчина, остановившись у раскидистого дуба. «Куда ты пойдешь?» «Кто тогда ты?» «Как оказалась на земле клана Макгрегора?» «Я же рассказала!» Ухмыльнулась я, продолжив идти. «Нырнула, вынурнула, и вот я здесь! Может, мне снова попробовать нырнуть, и я вернусь к себе домой!» «Шелки — это легенда!» — заметил Ивар, догнав меня. «И если местные верят в нее, то я нет, Елена. Кто ты?» «Знаешь, в моем мире во многих домах уже давно не носят горячую воду в покое, чтобы помыться», проговорила я, останавливаясь у входа. «Здесь в замке тоже можно так сделать. Например, сварить большой железный чан, который будет размещен рядом с печкой. От ее жара вода будет нагреваться». Я, правда, не знаю всех деталей, но думаю, мне удастся вспомнить, как было устроено у бабушки в доме. А еще в моем мире есть отличная техника, такая, как стиральная машинка, в которую запихиваешь грязное белье, сыпешь порошок, надавишь на кнопку, и она сама стирает, отжимает. Жаль, только не развешивает сама на просушку, не гладит и не укладывает чистовище в шкаф. «Елена, тебе нужен». «Я не больна». «И это не бред сумасшедшего!» – прервала мужчину. Толкнув тяжелую массивную дверь, поспешила в свои покои, до самого утра их не покидала. Большую часть ночи составляя план действий на случай того, если Ивар откажется меня отпускать. А утром проснулась с полной решимости начать подготовку к побегу. И для начала нужно найти укромное место, где я буду хранить все необходимое для дальнего перехода. Одежду, еду, посуду, а еще потребуется плотно непромокаемая ткань, укрыться от непогоды, сомневаясь, что здесь есть придорожные трактиры. Кстати, можно же построить такой. А что выйти замуж за Атола? Он неплохо справится с ролью охранника. — Ваша светлость! — прервала мои мысли Шона, постучав в дверь. — Завтрак! — Иду! — отозвалась, прячаясь списанные листы бумаги под книгу, в очередной раз мысленно выругавшись. Как я вчера не старалась, но моя рука так и не вывела привычные буквы, а упрямо писала витиеватые закорючки этого мира. «Сегодня каша, блинчики с джемом и отвар», — объявила служанка, вплывая в покое, спросила. «Ваша светлость, вам подсобить? Надеть платье и волосы убрать?» «Да, помоги, пожалуйста». В этот раз не стала отказываться, чем очень удивила девушку. «А мне просто нужен человек, у которого смогу побольше выведать о замке и выходе из него. А как это сделать, если все от меня словно от прокаженной бегают?» «Хорошо», — растерялась Шона, топчаясь у стола, на который поставила поднос с завтраком. «Э, платье вы уже выбрали?» «Да, вот ту серую тунику и темно-красный жилет». Девушка кивнула, переступила с ноги на ногу, словно решаясь, и, наконец, отправилась к шкафу, на дверце которого висела одежда. «Шона, ты очень красивая девушка, поделать женихов отбоя нет». Как бы, между прочим, проговорила, украдкой взглянув на зардевшуюся девушку. «Спасибо, ваша светлость». «Уже выбрала хорошего? Чтоб заботился и любил». «Шук звал», – замялась служанка, разгладив невидимые складки на своем фартуке. «И выкуп добрый дает». «Выкуп? Кому? Твоим родителям?» Спросила, впервые узнав о такой детали. Ни в одной книге я об этом не читала. «Почему родителям?» Удивилась девушка. «Мне. А если он погибнет? С чем я останусь? Дом, куда он меня приведет, принадлежит его семье. И после смерти мужа мне там делать нечего». «Хм, и много шук дает. Больше других. Но и с таким выкупом одной не выжить». Печально вздохнула девушка. «А можно и одной?» Поддаваясь ближе забыв об остывающей каше. «Ну, есть в Бурге такие женщины, что стали вдовыми, а мужа нового себе не берут», пожала плечами служанка. «Мама, сказывала, нехорошо так, неправильно». «Угу», задумчиво кивнула, размешав ложкой в миске жидкую массу, спросила. «А чем они занимаются, на что живут? Неужто выкуп хороший получили?» «Не знаю». Пробормотала Шона, вдруг испуганно вздрогнув, схватила со шкафа тунику и жилет метнулась ко мне. «Позволите?» «Хорошо», — ответила удивленно, скинув бровь, взглянув на сжавшуюся девушку. Принялась таскивать себя халат. Через секунду остановилась, услышав стук в дверь.